Новый тяжелый танк. Еще весной 1945 года Ленинградский Кировский завод совместно с филиалом опытного завода номер 100 приступили к проектированию нового тяжелого танка. Предполагалось, что машина обобщит в себя весь опыт войны и новые технические решения, еще не применявшиеся в танкостроении. В результате длительных опытно-конструкторских работ В 1946-1948 годах было изготовлено шесть опытных образцов танка ИС-7. Заводское обозначение объект 260. Особо внушительно выглядели машины, собранные в 1947-1948 годах. При массе в 68 тонн они имели броню корпуса и башни толщиной 150-210 мм. Вооружались 130 миллиметровой пушкой с начальной скоростью бронебойного снаряда 900 метров в секунду, двумя 145 миллиметровыми и 6,7-62-мм пулемётами. Несмотря на высокую массу, танки получились весьма приткими. Дизель мощностью 1050 лошадиных сил обеспечивала ИС-7 скорость до 60 км в час. В конструкции машины использовались технические решения, ранее не встречавшиеся в танкостроении. Пучковые торсионы, гусеница с резинометаллическим шарниром, механизм заряжания пушки, эжекционная система охлаждения двигателя, мягкие топливные баки, прицел со стабилизированным полем зрения, новая система управления огнем и многое другое. Опытные образцы прошли широкомасштабные испытания, показавшие их высокие боевые и технические характеристики. Например, бронирование ИС-7 обеспечивало защиту от огня немецких 88 и 128 миллиметровых противотанковых орудий. Однако, как это обычно бывает с новыми опытными образцами, в конструкции машин обнаружилось большое количество недостатков и недоработок. Кировский завод приступил к их устранению, причем параллельно велась подготовка к изготовлению установочной партии из 7 предполагалось принять машину на вооружение. Однако в начале 1949 года, после обсуждения перспектив из 7 в правительстве СССР с участием представителей Министерств вооруженных сил и транспортного машиностроения, В состав последнего входил ленинградский кировский завод, разрабатывавший ИС-7. В результате обсуждения приняли решение от принятия на вооружение ИС-7 отказаться. В первую очередь вызывала вопросы чрезмерная масса танка – 68 тонн, по заданию 65. И хотя представители промышленности обещали облегчить машину до заданного веса, все равно это не решало всех проблем. Так сразу же возникали трудности с перевозкой танков. Масса ИС-7 превышала и грузоподъемность стандартной железнодорожной четырехосной платформы, и грузоподъемность большинства существовавших тогда мостов, за исключением наиболее крупных. Кроме того, в армии не было тягачей, которые смогли бы эвакуировать поврежденные ИС-7 с поля боя. Еще одним камнем преткновения стала организация серийного выпуска ИС-7. Для этого требовалось перестроить производство ряда предприятий, например, Ленинградского, Кировского и Ижорского заводов, обеспечив оборудованием, позволявшим изготовлять узлы и агрегаты нового танка. Кроме того, неизбежно возникли бы трудности с серийным выпуском таких комплектующих из семь, как прицел со стабилизированным полем зрения, инфракрасных приборов ночного видения, дизельных двигателей и ряда других. Все это требовало значительных затрат и финансовых вложений. В результате, 18 февраля 1949 года, Иосиф Сталин подписал постановление Совета Министров СССР номер 701-270. Сталин занимал пост председателя Совмина СССР, в котором говорил следующее. «Обязать Министерству транспортного машиностроения. А». Прекратить дальнейшую работу по проектированию и производству танков ИС-7 и всю проектно-техническую документацию, чертежи и изготовленную оснастку танка ИС-7 заложить в мобилизационный резерв. Б. Приступить к разработке нового тяжелого танка, согласно прилагаемой тактико-технической характеристики весом не более 50 тонн положив в основу проектирования этого танка агрегаты, узлы, вооружения и габариты танка из 4 а систему бронезащиты и построения корпуса с танка из 3 В. Руководство разработкой тяжелого танка возложить на директора Челябинского Кировского завода товарища Зальцмана и главного конструктора Ленинградского Кировского завода товарища Котина. Г. Предъявить Министерству Вооруженных сил три экземпляра нового тяжелого танка в августе месяца 1949 года на государственные испытания и 10 танков в сентябре 1949 года на войсковые испытания. Этим же постановлением к разработке нового танка привлекались предприятия других министерств – судостроительной промышленности, разработка корпуса и башни автомобильной и тракторной промышленности машиностроия и приборостроения средств связи поставка агрегатов приборов и тому подобное и вооруженных сил обеспечение испытаний нового танка к постановлению прилагалась тактико техническая характеристика на которую требовалось ориентироваться при проектировании нового танка масса 50 тонн экипаж 4 человека. Вооружение – 122-мм пушка Д-25Т и два 12,7-мм пулемета ДШК. Бронирование – по снаряду стойкости не ниже, чем у танка ИС-3. Двигатель – дизель мощностью 650 лошадиных сил Трансмиссия – механическая, планетарная коробка перемены передач и планетарный бортовой редуктор. Средства связи – Радиостанция 10РТ и внутреннее переговорное устройство ТПУ-47. Кстати, интересный факт. Конструкторы, участвовавшие в проектировании нового танка, говорили, что предложение о снижении массы тяжелого танка до 50 тонн исходило лично от Иосифа Сталина. Так это или нет, сказать трудно. Во всяком случае... Автору не попадалось документов, которые смогли бы подтвердить или опровергнуть эту информацию. Почему разработка нового танка поручалась Челябинскому, а не Ленинградскому Кировскому заводу, последний имел опыт работ по ИС-7, сказать трудно. Вероятнее всего, правительство ориентировалось на то, что в Челябинске существовала мощная производственная база, на которой можно было без особых проблем организовать выпуск нового тяжелого танка. В Ленинграде с этим дело обстояло хуже. Предприятие еще не было до конца восстановлено после войны. Однако для проектирования машины привлекли большую группу ленинградцев. Для этого в Челябинск откомандировали 41 человека из состава в НИИ-100. Всесоюзный научно-исследовательский институт, созданный 19 марта 1949 года на территории Ленинградского кировского завода, на базе филиала опытного завода номер 100 и кадров танкового конструкторского бюро ЛКЗ. Институт должен был заниматься научно-исследовательскими задачами по танкостроению, обобщению тенденции развития танков и анализа опыта отечественного и зарубежного танкостроения. В Челябинске эту группу усилили инженерами СКБ-2 ЧКЗ. Руководство проектированием нового танка поручили Котину который одновременно занимал должность главного конструктора ЛКЗ и директора в НИИ-100. Проектирование нового танка, получившего обозначение ИС-5, заводской индекс Объект 730, шло ударными темпами. Это было возможно благодаря использованию наработок по танкам ИС-3, ИС-4 и ИС-7. К началу апреля 1949 года конструкторы сумели подготовить эскизный проект ИС-5. Новая машина представляла собой некий гибрид. Она имела семикатковую ходовую часть, как ИС-4, но формой корпуса и башни напоминала ИС-3. Кроме того, в конструкции танка предполагалось использовать некоторые элементы, отработанные на ИС-7. Пучковые торсионы, механизм заряжания пушки, эжекционную систему охлаждения двигателя. Для ИС-5 разработали два варианта планетарной трансмиссии. Один по типу ИС-4, второй как на ИС-7. Следует сказать, что конструкция башни и корпуса нового танка не являлась прямым копированием таковых с ИС-3. Они были переработаны с учетом испытаний ИС-3 и ИС-7. Конструкторы усилили крепление и поворотные механизмы. 20 апреля 1949 года эскизно-технический проект нового танка, получившего заводской индекс Объект 730, рассматривался в Министерстве транспортного машиностроения. 23 апреля в научно-техническом комитете ГБТУ ввс а 25-27 апреля на совещании у министра вооруженных сил СССР маршала Советского Союза Василевского. Кстати сказать, еще в ходе проектирования часть деталей для нового тяжелого танка смонтировали на двух танках из 4 массу которых привели к расчетной массе объекта 730 – 50 тонн. С них сняли башни. Испытания первой машины прошли с 29 апреля по 11 июня. Пробег – 2006 км. А второй – с 6 мая по 5 июля 1949 года. Пробег – 2042 км. При этом средняя скорость чистого движения за весь период испытаний составила 21,5 км в час, а скорость движения по сухому проселку – 23,8 км в час. 15 мая 1949 года проект нового танка и его деревянная модель в натуральную величину – представили совместной комиссии из представителей Министерства транспортного машиностроения и Вооруженных сил СССР. Разработка в целом получила одобрение, хотя военные высказали ряд замечаний. Конструкторы Челябинского Кировского завода в короткие сроки устранили замечания и подготовили рабочие чертежи объекта 730. Уже 18 мая 1949 года Чертежи на башню и бронекорпус нового танка передали на завод номер 200 в Челябинске. Он занимался выпуском бронедеталей для танков. А несколькими днями позже и на Ижорский завод в Ленинграде. Основная масса рабочих чертежей нового танка поступила в производство до конца июня. Следует сказать, что параллельно с изготовлением деталей нового танка в Челябинске В Ленинграде велись испытания по изучению работоспособности отдельных узлов и агрегатов танка ИС-5. В первую очередь этим занимался коллектив НИИ-100, заместитель директора которого, Ворошилов, 15 июля 1949 года сообщал заместителю Министерства транспортного машиностроения лебедеву В соответствии с постановлением Совета министров СССР номер 701-270 совершенно секретно, от 18 февраля 1949 года и приказа министра номер 69 «Секретно» от 19 февраля 1949 года в настоящее время ведутся работы по конструированию, изготовлению и испытанию нового тяжелого танка. Основные работы производит Челябинский Кировский завод, куда командирована значительная группа работников в НИИ-100. Параллельно с этим... Отработка ряда агрегатов, исследовательские работы, стендовые и ходовые испытания отдельных узлов проводятся в Ленинграде во ВНИИ-100. Для осуществления этих заданий по испытаниям и исследованиям Челябинский Кировский завод направил во ВНИИ-100 узлы и агрегаты нового танка. Моторы, коробки перемены передач, борт-редукторы, узлы системы охлаждения. Все эти агрегаты подверглись в лабораториях института всесторонним исследованиям и испытаниям, результаты которых сообщаются в Челябинск в виде технических отчетов или технических заключений. Изготовление опытных образцов нового танка контролировалось руководством Министерства транспортного машиностроения, куда с завода регулярно направлялись сводки о ходе работ. Например, 13 июля 1949 года исполняющий обязанности директора Челябинского Кировского завода Шевелев, докладывал заместителю министра Трансмаша Степанову. Во исполнение указания заместителя председателя Совета Министров СССР товарища Малышева за номером 1004 «Секретно» от 9 июля сего года докладываю о состоянии работ по новому тяжелому танку. Вся чертежно-техническая документация нового танка разработано и выдано для изготовления опытных образцов. В конструкции танка учтено замечание НТК ГБТУВС по докладу макетной комиссии и по дополнительным требованиям, предусматривающих установку командирской башенки. Компоновка танка проверялась на изготовленном деревянном макете в натуральную величину. Узлы нового танка, общие с танком ИС-4, проверяется заводом на двух машинах ИС-4 приведённых по весу к новому танку. Первый танк прошёл 2006 км, второй – 2042 км. Завод изготовил ещё две машины, приведённые по весу к новому танку, для повторной проверки узлов и деталей, идущих на новый танк, и мотора в 125 с остальными поршневыми кольцами и другими конструктивными улучшениями. Готовятся опытные образцы системы охлаждения двигателя для испытания ее на стендах в НИИ-100 в Ленинграде. К 14 июля сего года будут полностью изготовлены заготовки для первых пяти машин. Заводу номер 200 выданы все детали по наименьшей комплектности по блок-подвескам на две машины, за исключением крыльев и в размере от 5 до 25 машин по остальным деталям. При условии получения от завода номер 200 корпуса, башни и бронедеталей к 15 июля сего года завод обещает обеспечить сборку первой машины объекта 730 для заводских испытаний к 25 июля. Состояние дел на заводе обеспечивает сдачу трех танков в августе месяца. Завод номер 200 обещает подать для этих танков два корпуса в июле и один корпус до 5 августа. Однако прогноз не сбылся. Завод номер 200 отгрузил на ЧКЗ один корпус с башней для ИС-5 лишь 30 июля, а второй – 9 августа 1949 года. Кроме того, затянулось изготовление и испытание радиаторов для двигателей В-12-5. В результате сборку опытных образцов не смогли провести, и первую машину удалось собрать лишь 14 сентября, а вторую сдали через несколько дней. Следует сказать, что на танках ИС-5 была смонтирована шестискоростная коробка передач разработанная Челябинским Кировским заводом, и вентиляторная система охлаждения по типу ИС-4. 13 октября 1949 года директор Челябинского Кировского завода «Скачков» и главный конструктор «Котин» направили в Министерство транспортного машиностроения сводку номер 1 «ИС» о ходе испытаний первого образца объекта 730. В документе говорилось. Первое. Испытание машины начато 22 сентября 1949 года. За это время она прошла 1012 километров. Из них А. Проселочная дорога – 501 километр. Б. Пересеченная местность – 511 километров второе Двигатель проработал 67 часов 36 минут. третье В процессе испытаний получены следующие средние скорости чистого движения. А. Проселочная дорога. 2729 29 км в час. Б. Мокрый лук. 16,5-17,7 км в час. В. Болотистый лук. Движение осуществлялось преимущественно погружением клиренса. Пройдено 314 км, 12-14 км в час. На отдельных участках сухого пути получали скорость 27-31 км в час. 4. Основные дефекты. А. Разрыв и разрушение по швам и целому телу алюминиевых топливных баков после 441 км. Внутренние баки заменены на стальные. Б. Выход из строя обоих бортовых редукторов по причине закручивания и изгиба ведущих валов. Пятое. В настоящее время машина находится на втором техническом осмотре. В целом, первые испытания, проведенные в сентябре-начале октября 1949 года опытах образцов Объекта 730, Показали, что машины имеют множество недостатков, основным из которых являлась ненадежная работа коробки передач. В результате требуемого по заданию гарантийного километража в 2000 километров достичь не удалось. Срыв выполнения задания по изготовлению опытных образцов нового тяжелого танка, напомним, что в августе 1949 года три машины должны были пройти государственные, а в сентябре – 10 танков, «Войсковые испытания». Вызвал неудовольство в правительстве СССР. В первую очередь досталось бывшему директору Челябинского кировского завода Зальцману, не обеспечившему изготовление в срок узлов и деталей объекта 730. Также попало директору завода номер 200 Ниценко. За литьевой брак из 13 башен из 5, 10 оказались некондиционными и заместителю министра транспортного машиностроения Попову, не обеспечившему должный контроль за работами по ИС-5. Учитывая результаты первых испытаний, главный конструктор Котин предложил использовать на объекте 730 8-скоростную коробку передач и эжекционную систему охлаждения, уже успешно опробованные на опытных образцах ИС-7. В этом вопросе Котина поддержал министр транспортного машиностроения Насенко. Дело в том, что еще к 17 сентября 1949 года Ленинградский Кировский завод изготовил три восьмискоростных планетарных коробки передач и столько же бортовых фрикционов для нового тяжелого танка. Два комплекта отправили в Челябинск, а один на стендовые испытания во ВНИИ-100. 12 октября 1949 года соответствующее предложение было направлено в совет министров ссср за подписью насенко считаю необходимым с точки зрения выполнения сроков средств и сил получать узлы с ленинградского кировского завода освоившего их производство. в настоящий период скопления на челябинском кировском заводе более 10 опытных машин с64 артиллерийский тягач тракторные отливки объект 730 Плавающий танк и бронетранспортер, газогенераторный трактор, Объект 701, Объект 703, АДФС, б 119 и другие. Нет никакой возможности осваивать еще новые планетарные трансмиссии. Поэтому просим в проекте решения правительства и приказа министра предусмотреть получение восьми скоростной планетарной трансмиссии, бортредукторов и других узлов, связанных с ними, кулисы переключения и другие с Ленинградского Кировского завода. 15 октября 1949 года Иосиф Сталин подписал постановление Совета министров СССР, номер 40753, дефис 1833, в котором наряду с наказанием виноватых устанавливались новые сроки изготовления и испытания опытных образцов объекта 730. В документе говорилось следующее. Первое. За невыполнение постановления Совета министров СССР от 18 февраля 1949 года, номер 701, дефис 270, о предъявлении на государственные и войсковые испытания тяжелых танков, объявить выговор заместителю министра транспортного машиностроения товарищу Попову и директору завода номер 200 товарищу Ныценко. Второе. Для обеспечения, установленного правительством гарантийного срока службы тяжелого танка 2000 км, принять предложение Министерства транспортного машиностроения товарища насенко и главного конструктора товарища Котина об установке в танке новой планетарной 8-скоростной коробки передач с новым бортовым редуктором взамен 6-скоростной коробки передач, а также установить в танке эжекционную систему охлаждения взамен вентиляторной. Одновременно поручить Министерству транспортного машиностроения продолжить отработку шестискоростной коробки передач. Третье. Обязать Министерство транспортного машиностроения товарища Насенко, директора ЧКЗ товарища Скачкова и главного конструктора товарища Котина к 25 ноября 1949 года изготовить два танка и к 1 января 1950 года провести их заводские испытания. К 7 апреля 1950 года с учетом результатов заводских испытаний изготовить три танка и предъявить их на государственные испытания. К 1 июня 1950 года с учетом результатов государственных испытаний изготовить 10 танков и предъявить их на войсковые испытания. Четвертое. Обязать Министерство вооруженных сил СССР товарища Василевского и Министерство транспортного машиностроения, товарища Носенко, провести следующие испытания танков. Не позднее 15 мая 1950 года государственные испытания трех танков на 2000 км. Не позднее 15 июля 1950 года войсковые испытания 10 танков по программе, утвержденной Министерством вооруженных сил СССР. Министру вооруженных сил СССР товарищу Василевскому и министру транспортного машиностроения товарищу Носенко в 10-дневный срок по окончанию испытаний представить Совет Министров СССР доклад и предложение по итогам проведения испытаний танков. 5. Обязать Министерство транспортного машиностроения совместно с Министерством вооруженных сил СССР на двух танках, предназначенных для заводских испытаний, провести в декабре 1949 года Испытания дизелей в условиях низких температур воздуха. 6. Обязать Министерство вооруженных сил СССР и Министерство транспортного машиностроения провести до 7 января 1950 года испытания обстрелом бронекорпуса и башни танка по программе, утвержденной Министром вооруженных сил СССР товарищем Василевским и Министром транспортного машиностроения товарищем насенко Министерству транспортного машиностроения предъявить до 10 декабря 1949 года бронекорпус с башней на испытания. Седьмое. Обязать министра транспортного машиностроения товарища Носенко и директора ЧКЗ товарища Скачкова навести должный порядок в цехах танкового производства, да укомплектовать эти цеха необходимым оборудованием, рабочей силой, и доложить о принятых мерах Совету министров СССР к 7 декабря 1949 года. Два образца объекта 730, танки номер 909А311 и 909А312, были изготовлены в срок и 16 ноября 1949 года поступили на заводские испытания. В ходе последних, Основные недостатки были выявлены в конструкции ходовой части: разрушение гидравлических амортизаторов и ободов опорных катков, поломка труб балансиров и тому подобное. Так, машина номер 312 6 декабря 1949 года находилась в пробеге по кольцевой трассе с даточного маршрута Кировского завода со снежным покрытием 150-200 мм. Движение машины производилось с буксировкой волокушей. Корпус танка КВ пройдено 155 километров, из них с волокушей 128 километров. Средняя скорость чистого движения с волокушей составила 20 километров в час. К 11 декабря пробег этого объекта 730 с волокушей составил 523 километра. При этом отмечалось следующее. Испытание машины номер 311 с буксировкой волокушей корпуса танка КВ сопровождалось динамическими рывками, что привело к двукратным обрывам рым корпуса КВ и разрыву танкового буксирного тросса В пробеге 9 декабря на 410-м километре движения с волокушей произошел обрыв правой тормозной ленты мультипликатора, что может быть объяснено повышенными динамическими нагрузками от волокуши К 22 декабря 1949 года общий пробег танка Объект 730 номер 311 составил 2196 километров. При этом не обошлось без поломок. Так, ранним утром 21 декабря было еще темно. На 158-м километре движения по заснеженному мерзлому болотистому грунту с большим количеством танковых следов глубиной 250-300 миллиметров На 7 и 8 передачах произошла поломка передних балансиров подвески. Несмотря на это, танк сумел своим ходом вернуться на завод и после замены балансиров вновь вышел в пробег. Параллельно с испытаниями самого танка завод ввел испытания установленных на них двигателей в зимних условиях. Об этом главный инженер Челябинского-Кировского завода Демьянович сообщал в Министерство транспортного машиностроения. Докладываю о ходе испытаний двигателей В125 в зимних условиях на 12 января 1950 года. Ходовые испытания проходили два двигателя В125. Первое двигатель номер 908А57 на танке ИС-5 номер 909А311. С инжекционной системой охлаждения. На 12 января двигатель проработал под нагрузкой 146 часов 12 минут. Машина прошла 3008 километров и поставлена на технический осмотр. Мотор находится в работоспособном состоянии. Второе. Двигатель В-12-5 номер 909А-415 проходит ходовые испытания в танке ИС-5 номер 909А-312 с эжекционной системой охлаждения. На 15 декабря 1949 года двигатель отработал под нагрузкой 83 часа. Машина прошла 2206 километров. В настоящее время машина стоит на техническом осмотре для замены ряда узлов танка. Интересно, что в документе опытные образцы именуются ИС-5, а не Объект 730 хотя и составлялся этот доклад главным инженером завода. В целом же новые машины вели себя неплохо, да и все работы велись в указанные правительством сроки. Видимо, устроенный разнос сыграл свою роль. Заводские испытания показали достаточно высокую надежность работы трансмиссии, топливных баков, вооружения. Несколько хуже дело было с деталями ходовой части. Контроль за испытаниями нового тяжёлого танка осуществлялся довольно плотный. Регулярно в Совет Министров СССР направляли различные сводки и доклады о ходе проводимых работ. Например, 24 января 1950 года в Совмин поступила справка о ходе работ на Челябинском Кировском заводе по новому тяжелому танку. Этот документ был подписан главным конструктором Минтрансмаша БЕРМ. Постановлением Совета Министров СССР Номер 4353-1833 совершенно секретно, Министерство транспортного машиностроения и Кировский завод в Челябинске обязывались. К 25 ноября 1949 года изготовить два танка с 8 скоростной коробкой переменной передач и эжекционной системой охлаждения и к 1 января 1950 года провести их заводские испытания. К 1 апреля 1950 года, с учётом результатов заводских испытаний, изготовить три танка и предъявить их на государственные испытания. К 1 июня 1950 года, с учётом результатов государственных испытаний, изготовить 10 танков и предъявить их на войсковые испытания. Кроме того, Министерство транспортного машиностроения обязывалось постановлением Совета министров СССР до 10 декабря 1949 года совместно с Министерством вооруженных сил СССР провести на двух танках, предназначенных для заводских испытаний, испытания дизельмоторов в условиях низких температур. Во исполнение указанного постановления Совета министров СССР Кировский завод в Челябинске Изготовил два танка и до 25 декабря 1949 года провел заводские испытания этих машин на гарантийный километраж 2000 километров. После этого испытания танков были продолжены на 3000 километров по заводской программе. Один из этих танков, номер 311, прошел от начала испытаний 3200 километров. Из них около 1000 при температуре ниже минус 30 градусов. В настоящее время в этот танк вносятся по результатам испытаний конструктивные изменения для проведения дальнейших испытаний танков. Второй танк номер 312 на 24 января 1950 года прошел 3140 километров, из них около 1000 километров в условиях низких температур. Кировскому заводу в Челябинске не удалось провести испытания дизель-моторов в условиях низких температур в декабре 1949 года, как это предусматривалось постановлением Совета министров СССР от 15 октября 1949 года, так как в декабре месяце в районе города Челябинска стояла погода с температурой выше минус 20 градусов, поэтому испытания проводились в январе сего года. Дизель-моторы в условиях низких температур работают надежно. Заводские испытания указанных танков проводились в различных дорожных условиях. По сухому проселку, мерзлому грунту, булыжному шоссе и заснеженным участкам. Для полной загрузки дизельмотора и трансмиссии машины движение танков сопровождалось буксировкой танка из 4 или волокуши, корпус танка КВ. Средние скорости движения танков без волокуши 2733 33 км в час, с волокушей 1720 20 км в час. При испытании двух новых тяжелых танков имели место дефекты ходовой части. Отмечена неудобная посадка водителя в боевом положении и стесненность мест командира и заряжающего в башне. Трансмиссия, моторная установка и другие узлы танков работали удовлетворительно. Дефекты ходовой части главным образом связаны с недостаточной надежностью работы существующих жестких опорных катков. С установкой в новый танк восьмискоростной планетарной коробки перемены передач улучшились маневренные и динамические качества танка, а также увеличились средние скорости движения. Поэтому существующие опорные катки в условиях возросших динамических нагрузок и мерзлых грунтов работают менее надежно. Для повышения надежности ходовой части нового тяжелого танка Кировский завод ИВНИИ-100 провели мероприятие по улучшению работы опорных катков. Катки изготовлены из стали 27СТТ и Л36 повышенной прочности вместо литой стали Л30. Кроме того, по заданию Министерства транспортного машиностроения завод разрабатывает для нового тяжёлого танка катки с внутренней амортизацией. Завод также проводит мероприятия по улучшению посадки водителя в боевом положении, созданию нормальных условий для работы командира и заряжающего в башне, а также устранению дефектов моторной установки и трансмиссии. Одновременно с установкой в новый тяжелый танк 8-скоростной планетарной трансмиссии, Кировский завод в соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 15 октября 1949 года проводит доработку шестискоростной планетарной коробки перемены передач. Ранее имевшие место дефекты этой коробки, поломка ведущего вала трехскоростного редуктора и повышенный нагрев масла заводом устранены. Две улучшенные шестискоростные коробки перемены передач испытаны на облегченных до 50 тонн танках ИС-4. Эти танки прошли по 3000 км, коробки работали надежно. Завод номер 200 до настоящего времени не изготовил для испытания обстрелом башню нового тяжелого танка. По этой причине сорван установленный Советом Министров срок 10 декабря 1949 года. Подача корпуса и башни на испытание обстрелом. При испытании с Волокушей произошел интересный случай. Дело в том, что инициатором таких испытаний был Кульчицкий, старый танкист, занимавший в то время должность главного испытателя Минтрансмаша. Руководство Челябинского кировского завода и заместитель главного конструктора Ермолаев были против таких испытаний, но Кульчицкий сумел доказать свою правоту и получил поддержку в Москве. во время первых испытаний Ермолаев сел в волокушу, чтобы следить за тем, чтобы не угробили опытный танк. Все было бы ничего, но неожиданно из старого корпуса повалил пар, а потом из него с легкостью акробата выскочил и сам Афанасий Семенович. Оказалось, что от трения об землю корпус нагрелся, и лед на днище превратился в горячую воду. И если представители Министерства транспортного машиностроения в целом были удовлетворены результатами, полученными при испытании опытных образцов танка «Объект-730», то военных устраивало далеко не всё. Так, 16 февраля 1950 года командующий бронетанковыми и механизированными войсками вооруженных сил СССР маршал бронетанковых войск Богданов направил на имя министра транспортного машиностроения Максарёва документ, озаглавленный о доработке опытных образцов нового тяжелого танка, в котором писал «Несмотря на то, что заводские испытания танка до сих пор в полном объеме еще не закончены, в настоящее время имеется возможность подвести итоги результатов проведенных этапов заводских испытаний танка. Следует считать установленным то, что трансмиссия и ходовая часть ненадежны в работе». Механизм управления трансмиссией отказывал в работе и не обеспечивал постоянство регулировки фрикционных элементов трансмиссии. Гидравлические амортизаторы опорных катков оказались неработоспособными. Опорные катки, трубы балансиров и ряд других элементов ходовой части требуют доработки. Весьма серьезным недостатком являются возникающие при работе эжекционной системы охлаждения акустические помехи средний уровень которых достигает 128 дБ. Эти помехи полностью нарушают работу внутренней и внешней связи танка. Рабочие места экипажа, особенно заряжающего и водителя, требуют серьезных доводочных работ в направлении обеспечения больших удобств для работы. Установка вооружения, приводы наведения арт-системы и радиосвязь имеет ряд недостатков и недоработок. При заводском испытании зафиксирован ряд существенных недоработок по вопросам удобства обслуживания и ремонта танков в полевых условиях. Заводом в настоящее время ведутся работы по устранению недостатков и недоработок по машине, но темпы и масштабы их проведения недостаточно для того, чтобы за оставшееся до 1 апреля 1950 года время устранить все перечисленные недостатки. В связи с этим Прошу вас обязать товарища Скачкова, директор Челябинского кировского завода и товарища Котина шире развернуть доводочные работы по тяжелому танку и устранить на образцах, изготовляемых для государственных испытаний, все выявленные недостатки и недоработки. В феврале-марте 1950 года Челябинский кировский завод собрал еще три опытных образца объекта 730. Машины номер 102, 103 и 104. Они прошли кратковременные заводские и военпредовские испытания, по результатам которых в конструкцию машин внесли ряд изменений и улучшений. 29 марта 1950 года Совет Министров СССР распорядился провести государственные испытания этих трех образцов танка Объект 730. Планировалось протестировать танки пробегом на 2000 км в различных климатических районах по программе, утвержденной Министерством вооруженных сил и Министерством транспортного машиностроения. Один танк планировалось направить в Туркестанский военный округ, а два других – под Ленинград. Председателем комиссии по испытанию объектов 730 назначили генерал-лейтенанта танковых войск Вершинина. 30 марта. 1950 года военный министр Союза СССР, маршал Советского Союза Василевский и министр транспортного машиностроения СССР Максарёв утвердили программу государственных испытаний нового тяжёлого танка. Причём в документе эта машина именовалась как опытный образец ИС-5, изготовленный Кировским заводом в Челябинске. Чуть позже в программу внесли коррективы в Туркестанский военный округ машины решили отправить после их испытаний под Ленинградом. Испытания трех из пять начались 20 апреля 1950 года с опозданием на 20 дней и длились до 12 мая. В первый же день произошла неприятность. Две машины, номер 102 и номер 103, при прохождении ручья с заболоченными берегами застряли. Для их эвакуации потребовалась помощь танка ИС-4, который их вытащил. Тем не менее, новые танки показали себя в условиях тяжелой трассы полигона. Сильно пересеченная заболоченная местность, грязные дороги с большим количеством поворотов и тому подобное – весьма неплохо. 29 апреля 1950 года председатель комиссии по испытанию объекта 730 генерал-лейтенант Вершинин направил докладную записку в адрес командующего бронетанковыми и механизированными войсками вооруженных сил и министра транспортного машиностроения, в которой сообщал. Ходовые испытания начаты 20 апреля сего года. На 26 апреля машина номер 102 прошла 1022 километра, номер 103 – 1031 километр. Пробеги производили по местности и весенним грунтовым дорогам. Часть трассы проходила по танкодромам бронетанковой школы. 25 апреля проводили специальные испытания. Развороты на месте на 360 градусов, подъемы и спуски в 28 градусов, движение с кренами 12 градусов, преодоление противотанковых рвов в 3 метра ширины. Первый этап испытаний вооружения показал, что кучность боя из пушки удовлетворительная. Скорострельность из пушки при расстреле всего боекомплекта с применением механизма досылания примерно в полтора раза выше, чем при ручном заряжании. Кучность стрельбы из зенитной установки неудовлетворительная. Пользоваться этой установкой неудобно. Установлен высокий уровень внутританковых шумов, который в области низких частот 50-100 Гц достигал 132 дБ и превосходят шумы всех отечественных танков. Из-за этих шумов и помех в электрооборудовании на расстоянии 23-25 км радиосвязь вместо 100% прохождения радиограмм дает 20-82%. На 5 мая 1950 года танк номер 102 прошел уже 1805 км, а номер 103 – 1774 км. Среднесуточный пробег составил примерно 230 км, и несмотря на ряд выявленных недостатков, разрыв тормозных лент, поломка бортовой передачи, течь топливных баков, комиссия, проводившая испытания, дала машинам положительную оценку. В своем заключении она записала, что танки соответствуют утвержденной тактико-технической характеристике, обладают большой надежностью по сравнению с другими тяжелыми танками а по конструкции являются перспективными машинами, позволяющими проводить их дальнейшую модернизацию. Вместе с тем, комиссии отмечалось и значительное количество недостатков, о чём она сделала соответствующую запись. Опытные образцы нового тяжёлого танка, вследствие ненадёжной работы трансмиссии и бортовых передач в пределах гарантийного километража срока службы, неудовлетворительная работа радиосвязи, с спаренного изенитного пулеметов и ряда других существенных недостатков государственные испытания не выдержали по результатам государственных испытаний был составлен и утвержден военным министром товарищем Василевским и министром транспортного машиностроения товарищем масарревым перечень доработок тяжелых танков параллельно с государственными испытаниями на полигоне в кубинке провели обстрел корпуса и башни с установленной ходовой частью орудием, прицелом и механизмами наводки. Испытания прошли с 16 мая по 4 июня 1950 года. Огонь велся из 122-мм пушки Д-25Т, 88-мм немецкой трофейной и 76,2-мм ЗИС-3. Результаты показали, что корпус и башня держат 122-мм бронебойный снаряд «Из» со всех дистанций при курсовых углах от плюс 40 до минус 40 градусов. В целом отмечалось, что прочность корпуса объекта 730 значительно выше, чем у ИС-3, а по башне примерно сопоставима с ИС-3. Танки объект 730 номер 102 и 103 после окончания испытаний прошли необходимый ремонт на Ленинградском Кировском заводе их отправили в Туркестанский военный округ. Здесь, в районе города Мары, с 28 июня по 13 июля 1950 года, они прошли испытания в условиях высоких температур до плюс 42 градусов тени и сильного запыления. Общий пробег танков составил более тысячи километров. При этом провели два безостановочных пробега протяженностью 50 и 100 километров. Средняя скорость движения объекта 730 в условиях Средней Азии составила до 30 км в час по шоссе, 17-20 км в час по грунтовым дорогам и 17-19 км в час по пересеченной местности. При этом отмечалось, что на условиях вождения отрицательно сказывалась пыль, поднятая танками. Проникая внутрь машин, Она сильно осложняла работу не только механику-водителю, но и остальным членам экипажа. Затруднялась работа подъемного и поворотного механизмов и вращение командирской башенки. Также очень быстро забивались воздухоочистители. Они обеспечивали работу в пределах 8-12 часов. Последующая их чистка требовала не менее 3 часов работы всего экипажа и большого расхода газоэля и масла для промывки. Между тем, не дожидаясь окончания испытаний под Ленинградом, Челябинский Кировский завод приступил к изготовлению 10 танков «Объект-730», предназначенных для войсковых испытаний. По состоянию на 3 мая 1950 года на завод поступило 5 корпусов с башнями, из которых 4 сразу поставили на сборку. Кроме того, к этому же времени Ленинградский Кировский завод изготовил для этих машин 4 комплекта восьмискоростной коробки перемены передач, которые после испытаний на специальном стенде отгрузили в Челябинск. Параллельно с изготовлением конструкторы вносили в чертежи необходимые изменения по получаемым результатам испытаний. Сборка 10 машин для войсковых испытаний началась в июне 1950 года, а их окончательная сдача – в начале сентября. В октябре шесть объектов 730 отправили в Белорусский военный округ на войсковые испытания. Проходили в 5-й гвардейской механизированной армии, а две – на НИБТ-полигон в Кубинку. Ещё два из пять оставили на заводе для опытных работ. Войсковые испытания велись под специальной программе, утверждённой военным министром СССР. Их главной задачей было подтверждение соответствия заявленной тактико-технической характеристики и выяснение надежности работы узлов и агрегатов танка в целом. Испытания шли в октябре-ноябре 1950 года, и несмотря на ряд дефектов и поломок ходовой части и трансмиссии, Объект 730 в целом показал превосходство по своим характеристикам над танками других типов ИС-2, ИС-3 и Т-34-85. В Кубинке велись контрольные государственные испытания танков, прошедшие с 18 октября по 30 ноября 1950 года. За этот период две машины 5006А37 и 5006А320 прошли 180 и 1825 километров соответственно. В своем заключении комиссия генерала Вершинина, проводившая испытания, записала. Первое. Предъявленные на контрольные государственные испытания два опытных образца тяжелого танка соответствуют тактико-технической характеристике, утвержденной Советом Министров, кроме гарантийного километража в 2000 километров второе Проведенные согласно распоряжению Совета Министров номер 177-28 «Секретно» от 2 ноября 1950 года Испытания еще раз подтвердили, что новый тяжелый танк в сравнении с тяжелыми танками ИС-3 и ИС-4 имеет преимущество по средним скоростям движения, легкости в управлении, а также в более высокой надежности работы основных агрегатов. Третье. В результате контрольных испытаний установлено из утвержденных военным министром и министром транспортного машиностроения перечня необходимых доработок по результатам госиспытаний. Челябинским-Кировским заводом выполнено 47 и не выполнено 3, и 74 мероприятия оказались малоэффективными, в результате чего надежность работы танка в пределах гарантийного срока службы не обеспечена и оба танка контрольных государственных испытаний не выдержали. Установленная в новом танке восьмискоростная коробка переменной передач сложна по конструкции, трудоемко в изготовлении и до сих пор ненадежна в работе. Сложность коробки передач затрудняет возможность ее ремонта в полевых условиях. Комиссия считает необходимым в порядке проведения опытно-конструкторских работ срочное проектирование и изготовление менее сложной и трудоемкой трансмиссии для нового тяжелого танка, которая обеспечила бы ему заданные тактико-технические характеристики. Комиссия считает необходимым обязать Челябинский Кировский завод и в НИИ-100 устранить все выявленные при испытании недостатки, указанные в настоящем заключении, что должно быть подтверждено госиспытаниями. В целом, по материалам испытаний восьми образцов объекта 730, был составлен перечень необходимых доработок танка, который после утверждения в Министерствах вооруженных сил и транспортного машиностроения поступил на завод в декабре 1950 года. По итогам работы Челябинского кировского завода руководство предприятия составило отчет о работе за 1950 год, в котором о создании и испытании ИС-5 сообщалось следующее. В соответствии с постановлением правительства и приказами Министерства номер 69 совершенно секретно 489 и 44 Проведены работы по доводке узлов и механизмов 730 объекта. Собраны и сданы два танка на заводские, 3 на государственные и 10 на войсковые испытания. Задержка сроков выпуска машин была вызвана несвоевременным получением корпусов, колпаков, коробок переменной передач, с других заводов и необходимостью изменения ряда узлов и деталей в результате госиспытаний первых трех образцов Объект 730. Изготовлены и проведены заводские испытания двух машин с восьмискоростными планетарными трансмиссиями и эжекционной системой охлаждения по 3000 км каждая, а также доработаны отдельные узлы по 55 картам опыта. Изготовлены три машины, на которых в мае-июне были проведены государственные испытания, затем изготовлены для проведения контрольно-государственных и войсковых испытаний. Эти испытания закончены в декабре. Полученные результаты испытания опытных образцов Объекта 730 использовали для совершенствования танка не только конструкторы Челябинского Кировского завода. Например, в НИИ-100 к концу 1950 года завершила отработка механизма заряжания, изготовленных заводом номер 9 Министерства вооружения. В августе-сентябре 1950 года прошли испытания десятки таких механизмов на специальных стендах, показавшие, что механизм вполне надежен и работоспособен. Кроме того... В НИИ-100 провело большой комплекс научно-исследовательских работ по доработке систем воздухоочистителя двигателя для танка «Объект-730». А Всесоюзный электротехнический институт Министерства электропромышленности по результатам испытаний танков ИС-5 под Ленинградом и в Средней Азии окончательно доработал систему танковых автоматизированных электроприводов наведения ТАН-1. Она позволяла существенно повысить манёврность артиллерийского огня и эффективность стрельбы схода. В 1951 году испытания танков «Объект-730» продолжались. Так, по совместному решению министров вооружённых сил и транспортного машиностроения, от 26 марта 1951 года весной провели дополнительные заводские испытания одного из ранее изготовленных образцов ИС-5. На основе результатов этих и ранее проведенных испытаний Челябинский Кировский завод изготовил еще два образца Объекта 730, вновь внеся в их конструкцию ряд изменений. Естественно, все это требовало переделки чертежной документации на танке, а также проверки в натуре. Для этого с 31 мая по 14 июня 1951 года Завод провел дополнительные испытания на гарантийный километраж 2000 км, одного из ИС-5, который до этого участвовал в контрольных государственных испытаниях. Перед этим машину перебрали, при этом часть узлов заменили и переделали. В частности, усилили крепление спаренного с пушкой 127 миллиметрового пулемета ДШК, установили новый гильзосборник, улучшили конструкцию командирской башенки. Доработали боеукладку, сиденье экипажа, усилили элементы ходовой части, крепление радиостанции и так далее В заключении по испытаниям этого танка отмечалось. Результаты ходовых и специальных испытаний заводского образца танка Объект 730 номер 320 в объёме 2008 км пробега в различных дорожно-грунтовых условиях показали надёжную работу всех узлов и агрегатов танка, что подтвердила эффективность введенных конструктивных изменений. Пробеги танка производились по танковой трассе с глубокой колеей, заполненной грязью, по сухой проселочной дороге с большим количеством поворотов и ухабов и по заболоченному лугу. При осуществлении 103-километрового безостановочного пробега при температуре окружающего воздуха от плюс 25 до 28 градусов, температура воды в системе охлаждения – не превысила 95 градусов, и все узлы и агрегаты танка работали нормально. При всех детальных пробегах танка все его узлы и агрегаты также работали надежно и не вызвали остановок машины по техническим причинам. Восьмиступенчатая коробка переменной передач в сочетании с дизелем b 125 ходовой частью с пучковыми торсионами и гидравлическими амортизаторами обеспечила танку высокие динамические показатели. Проведенные конструктивные мероприятия обеспечили надежную работу коробки перемены передач и механизмов управления в объеме гарантийного срока службы – 2008 км. Проведенные конструктивные мероприятия по бортовым редукторам показали свою эффективность, обеспечив надежную работу бортовых редукторов в пределах гарантийного километража. Ходовая часть танка за время испытаний работала надежно и обеспечила движение на максимально возможных скоростях в различных дорожных условиях. Зубчатые венцы ведущих колес из стали 45ХН с закалкой ТВЧ проработали гарантийный километраж и были пригодны к дальнейшей эксплуатации. Установленный двигатель В12.5, ранее отработавший 179 часов, во время испытаний проработал на машине без переборки 105 часов. Всего двигатель отработал в машине на государственных и заводских испытаниях 284 часа и находился в работоспособном состоянии. Остальные узлы и агрегаты силовой установки работали нормально и обеспечили движение танка в процессе всех испытаний при нормальных эксплуатационных режимах. Введение дополнительной амортизации радиостанции и модернизация шлемофона повысили четкость передачи и приема и уменьшили влияние атмосферных и других помех. Качество внешней и внутренней связи на танке «Объект-730» удовлетворительное. Помимо Челябинского Кировского завода, в мае-октябре 1951 года несколько танков «Объект-730» прошли различные испытания на НИБТ-полигоне в Кубинке. Здесь в основном машины испытывались на проходимость в различных дорожных условиях. 16 февраля 1952 года постановлением Совета министров СССР номер 868-292 Челябинскому Кировскому заводу совместно с Особым конструкторским бюро по танкам ОКБТ Ленинградского Кировского завода требовалось устранить выявленные в ходе испытаний недостатки из 5 Перечень прилагался и подготовить по доработанным по результатам испытания чертежам два объекта 730 для контрольных полигонных испытаний. Выполняя постановление, Челябинский Кировский завод провел ремонт двух ранее испытанных машин номер 5006А 311 и номер 5006А 316, установив на них часть доработанных и усовершенствованных узлов и агрегатов. Повторные контрольные испытания прошли в период с 15 мая по 19 июня 1952 года в районе города Самарканд, где машины совершали пробеги в условиях сильной запылённости и высокой температуры. После этого Один танк загнали в специальную холодильную камеру на НИБТ-полигоне для проверки работы системы подогрева двигателя. Комиссия генерал-лейтенанта Вершинина в своих выводах отмечала, что изменения в конструкцию объекта 730, внесённые заводом, оказались эффективными. Вместе с тем машины испытаний не выдержали. Новый тяжёлый танк по своим боевым качествам, манёвренности, скорости движения – проходимости и надежности в работе, за исключением конической пары коробки переменной передач, значительно превышает все существующие тяжелые танки. Недостатки тяжелого танка, отмеченные в постановлении Совета Министров СССР номер 868-292 от 16 февраля 1952 года, устранены. Несмотря на еще большее повышение надежности агрегатов тяжелого танка, Танки номер 5006А311 и номер 5006А316 контрольных повторных испытаний не выдержали. Так как один танк был снят с испытаний после двукратной поломки коробки переменной передач, а на другом имело место разрушение гибкого вала привода тахометра. Тем не менее, комиссия генерал-лейтенанта Вершинина рекомендовала изготовить установочную партию в 50 машин Объект 730 устранив все выявленные недостатки и отработав на них технологию производства, а также провести дополнительные испытания на 200 километров пяти машин из этой партии. После этого планировалось решать вопрос о принятии объекта 730 на вооружение советской армии. На основании этого документа конструкторы продолжили работы по доведению танка объект 730. Параллельно с этим постановлением Совета министров СССР От 28 февраля 1953 года министерство транспортного машиностроения приказывалось изготовить в четвертом квартале этого года 10 танков «Объект-730» установочной партии, в которых предполагалось устранить все выявленные в конструкции машины недостатки. Параллельно с этим Челябинский Кировский завод должен был начать подготовку к производству нового танка выпуск которого планировался в начале 1954 года. Для помощи в этом в Челябинск направили 35 конструкторов с Ленинградского Кировского завода. В результате к осени 1953 года в конструкцию машины внесли столь значительное количество изменений, что документации изменили индекс танка с ИС-5 на ИС-8. На основании постановления Совета Министров СССР от 28 ноября 1953 года танк «Объект-730» был принят на вооружение советской армии под обозначением Т-10. По первоначальному плану Челябинский завод должен был выпускать по 6 Т-10 в сутки, 1830 штук в год. Бронекорпуса и башни предполагалось получать с завода номер 200. Однако, забегая вперёд, следует сказать, что таких показателей достичь так и не удалось. Реальные масштабы производства были более чем в три раза меньше запланированных. Выпуск машин установочной партии по ряду причин сильно затянулся. Машины сдали заказчику лишь в феврале 1954 года. Однако затем выпуск сильно забуксовал сказывалась большая перегрузка Челябинского кировского завода различными заказами. Например, предприятие имело значительную программу по производству средних артиллерийских тягачей АТС, а также гусеничных тракторов, да и предприятия смежники подводили. В результате до конца 1954 года удалось собрать всего 20 серийных машин Т-10. Ситуацию с выпуском тяжелых танков в Челябинске хорошо демонстрирует доклад начальника производственного отдела Министерства транспортного машиностроения Ускова министру, датированный 22 февраля 1955 года. В соответствии с народно-хозяйственным планом, Челябинский Кировский завод обязан сдать в 1955 году 90 танков Т-10, в том числе 1-й квартал 35-й. Из них в январе – 5, в феврале – 12, в марте – 18. Второй квартал – 41, третий квартал – 14. Учитывая, что Челябинский завод обязан в тех же цехах танкового производства в 1955 году изготовить для себя и Курганского завода 500 комплектов деталей средних арт-тягачей АТС, производство узлов и деталей Т-10 необходимо закончить не позднее 1 июня сего года и сдачу Т-10 в первом полугодии 1955 года. В январе заводом изготовлено и сдано 5 танков. План февраля срывается из-за непоставки электромашин для амплитудных электроприводов наведения ТАН-1 заводом номер 615 Министерства электротехнической промышленности и пушек Д-25ТА с завода номер 9 Министерства оборонной промышленности. При плане сдачи в феврале в 12 танков Челябинский завод обеспечен приводами ТАИН-1 только на 4 танка, а пушками на 10 танков. По бронекорпусам и башням. Башен на план февраля завод имеет 12. Товарищ Ларин, директор завода номер 200, обещал до 1 марта еще 5 штук и до 15 марта закрыть план первого квартала для чего он обязан за 15 дней марта поставить 13 штук. Максимальный месячный план этих башен на заводе номер 200 не превышал 12 штук, а для его выполнения необходимо оказать заводу помощь сварщиками. Корпусов на 23 февраля завод номер 200 имеет 14 штук. По состоянию производства завод должен дать еще три корпуса. Для обеспечения выполнения плана первого квартала по сдаче 35Т10 завод номер 200 должен не позже 1 марта поставить еще 13 корпусов. Учитывая то, что завод номер 200 за последние три месяца больше 11 корпусов в месяц не выпускал, эта задача является для него исключительно тяжелой и требующих особых мер. Но несмотря на сложности, за 1955 год Челябинский Кировский завод смог выполнить план и сдать заказчику 90 танков Т-10. Всего же с 1954 по 1956 год было изготовлено 190 серийных танков Т-10. Кроме того, в 1950-1951 годах завод собрал 15 опытных образцов объекта 730. Кстати, в 1954 году директор Ленинградского кировского завода Смирнов обратился к министру транспортного машиностроения с предложением об организации выпуска Т-10 и на его предприятии. В этой инициативе был резон. Завод имел высококвалифицированные кадры конструкторов, инженеров и техников, которые обладали значительным опытом в работах по тяжелым танкам. Вместе с тем, Предприятие уже несколько лет занималось только ремонтом и модернизацией бронетехники и практики серийного выпуска не имело. К тому же проведенные расчеты показали, что для организации выпуска Т-10 в Ленинграде требуется построить на заводе несколько новых цехов площадью около 10 тысяч квадратных метров и оснастить их оборудованием. Еще одной существенной проблемой являлось отсутствие в Ленинграде базы по выпуску бронекорпусов и башен для новых тяжелых танков. В результате Министерство транспортного машиностроения от идеи организации это 10 отказалось. К этому вопросу вернулись лишь через несколько лет.